Находился трон, изголовье которого венчал громадный образ химеры из полированной бронзы. В железных факелах мигало пламя, от знамен доносился едкий запах ладана. «Мы не такие уж и разные», — подумал Рус, — «мы оба берем родные миры с собой». В пределах, под тенью больших колонн, безмолвно и неподвижно стояли рыцари Первого легиона.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 который забрел в рыцарский замок. «Ты хочешь проделать это здесь?» — спросил примарх. Алфалос поднял бровь. «Повелитель?» Сытый по горло ритуалом, Рус извлек инеистый меч, остановившись только когда услышал, как разом поднимаются несколько сотен болтеров. Алфалос осторожно посмотрел на меч,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 следуя своим заданиям, создавая новые направления крестового похода. Лев был одним из самых гордых, соперничая с Желеманом в скорости завоеваний. Рус после Просперо часто думал о нем, пытаясь отгадать, как и в случае с многими из своих братьев, каким путем тот пойдет. Возможно, Хорус получил еще одного союзника.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 Выводы будут сделаны, флот вернется, и когда мы снова завоем, сама вселенная задрожит от этого звука. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.